Глава девятая. Более интересного сборища я не видела. Во главе стола сидел инквизитор. Строгий, серьезный, сложивший руки на груди. Справа от него устроился Дик, взлохмаченный и растерянный. Его рыжий чуб смешно поднимался вверх. Рядом с ним разместились Дон, Свич и Лайк. В платочках и передничках. Они все напоминали некробайкеров из нашего мира. Некробайкеры примерно так и выглядели. Мужественные. Не каждый рискнет поднять гончую. С бородами, в кожаных одеждах и черных платках. Они от чего то стойко презирали плащи и костюмы. Эти ребята организовывали целые сообщества. И у них существовал собственный кодекс чести и правил. Любили они поднять гончую нежить и устраивать соревнования между сосен. Нежить ту, что выигрывала, лилели и никому не отдавали. Цены у нее не было. Обшивали ее кольчугами, обвешивали рукодельными сброями. Я как-то одну пуму видела, загляденье, и не скажешь, что нежить. В неживых глазах алый огонь, дорогие украшения и седло. Некробайкер с особой любовью называл ее Светиком. цветик издавала глухой жуткий рев, и копала черной костистой лапой землю. И я отвела взгляд. В который раз я возвращалась воспоминаниями в Растильванию и уже ловила себя на том, что она казалась мне чем-то далеким. Словно это все было сном. Аявь сидит за круглым столом и взирает на меня драконьими синими глазами. — Итак, обсудим, — сказал инквизитор. — У нас есть таверна заработавшая немалую славу. Сюда приходит разный люд и можно услышать много чего нужного и интересного, поэтому мы не имеем права ее закрывать. Халли вернется, будет недовольная, — добавил свич А вы видели недовольную малышку? Замолчал он, опасливо покосился на дверь и уже спокойно договорил. Халли... Значит, не будем расстраивать малышку Халли, поддержал лорд Айк. «Я могу продолжить за баром смотреть и бюджет вести», – предложил Дик. «А нам вы хотите предложить кухню?» – подмигнул дракону Дон. Тот улыбнулся. «Именно у вас неплохо получается. Я понимаю, что вы не повар, кузнец. Как и ваши друзья, вряд ли готовы подписаться на такую работенку, но я обещаю отличное жалование. А по истечении срока, если вернем леди Халли, то и особую награду от Инквизиции за содействие». Дон вздохнул. «Видите ли, лорд тайк мы готовы посодействовать Инквизиции, вот только...» Он немного замялся и проговорил. «В этой таверне особое меню. Те, кто сюда приходят, привыкли к нему, а мы с ребятами...» Он развел руками. «Увы, не знаем рецептов Халли. У нее есть тетрадь, где все записано», — подала голос я. мужчин переглянулись. Свич свел брови, Лайк хмыкнул, Дон да постучал костяшками пальцев по столу. «Минуту нам дайте, обсудить надо!» Инквизитор кивнул. Бородачи встали и отошли. Столпились возле барной стойки и начали тихо-тихо переговариваться. «Откажут!» — вздохнул Дик. «Где это видано, чтобы кузнец, дровосек и лавочник в кухарках?» «Согласятся!» — усмехнулся Айк. «Где это видно чтобы инквизиции отказывали?» Прав оказался лорд-дракон. Вернувшись, мужчины расселись по своим местам. Речь начал Дон. «Мы обсудили ваше предложение, лорд Айк. Попробуем кошеварить по рецептам малышки Халли, но...» Он поднял палец. «Тарелки выносить совсем не мужицкое дело». «Сама буду разносить!» Радостно воскликнула я. «Мне бы только с кухней помочь». «Вот и ладно!» – улыбнулся Дон и посмотрел на инквизитора. «Так что там с обещанным жалованием?» «После всех договоров о предоставляемой мне помощи и жаловании наши бородачи покинули таверну. Сообща решили, что начнем завтра с утра. Моим новым помощникам было необходимо приостановить их работу и предупредить семьи, а мне создать артефакты». Сержант оказался более чем исполнительным, и вернулся уже через пару часов. «Леди-фея», — сказал он, ставя на один из столов в зале бумажные пакеты. «Здесь все, что вы просили». И посмотрел на меня с каким-то немым восхищением. Мне даже неудобно стало. «А можно я останусь? Посмотрю, как вы будете артефакты делать. Если что, могу помочь». Подошедший инквизитор заглянул ему через плечо. «В помощи при создании артефактов мы не нуждаемся». — ответил он за меня прохладным тоном. — А вот ваш комиссар без вас точно не обойдется. Хьют смутился, оглянулся и начал отступать. — Леди-фея! — он перешел на шепт. — Вы только дайте знать! — Обязательно! — отозвался снова дракон, не позволяя отвечать мне. — Вы у нас первый на подхвате! Сержант вздохнул, выходя бросил украдкой на меня взгляд и прикрыл за собой дверь. — Зря вы с ним так! — одернула я дракона. — Он хороший парень и, судя по всему, действительно хочет помочь. Айк приподнял бровь. — Он вам понравился? — Сержант Хьют хороший парень, — повторил я, сгребая пакеты. Инквизитор у меня их забрал и направился в сторону кухни. — Так значит, он вам все-таки понравился? — Вас это задевает? — съязвила я. — Не буду скрывать. — Да, — спокойно сообщил дракон. — Вы моя... Я споткнулся от такого заявления. Помощница, добавил он, не глядя на меня. И я бы попросил обращать больше внимания на работу. На нашу с вами совместную работу. И на вас, брякнул я. И на меня. Он повернулся с пакетами в руках и уставился на меня пристально. Леди Фея, не знаю, как вы жили в вашем городе, но здесь вы привлекаете слишком много внимания. Разве вы сами не видите? «Внимание это очень неоднозначное, а если вы будете каждого в нем поддерживать, то мне придется вас...» Он смолк, откашлялся и произнес. «Покажите, куда все ставить!» Я указал на стол для приготовления еды. Он был большой и вполне мне подходил. Интересно, что имел в виду дракон? Чего он не договорил? Что ему придется со мной сделать? Айк свалил все пакеты на стол. «Приступайте сейчас же, леди-фея, моя помощь нужна?» Я кивнула. «Воды принести, приготовить два чана. Прикажу Дику, он все вам принесет. Еще что-то?» Я не смогла сдержать усмешки. «Быстро дракон нашел исполнителя для своей помощи!» «Позову, когда будет нужно!» Дракон кивнул. «Я буду в зале, только крикните!» Он помолчал и добавил. «Громче! У меня беда со слухом!» Развернулся и вышел а я начала вытаскивать все принесенное хютом Но перед тем, как приступить к делу, взяла бумажный листок из тетради Халли и перо. Поэтапно выписала все, что помнила о создании артефактов темных сил, чтобы не запутаться или чего-нибудь не упустить в процессе. Что-то вспоминала, дописывала, переписывала. Наконец, перечитала и осталась довольна. Я, в отличие от дракона, на память не жаловалась, Но все же впервые сама собиралась делать артефакты. Поэтому, повторю, перепроверила каждое действие. Дик принес чаны. Один установил в камине. Второй я попросила поставить у плиты. Он мне должен был понадобиться позже. В первой налила воды. Все на столе разложила в том порядке, как буду использовать. Приготовила кристаллы, купленные Хьютом. Надеюсь, бюджет комиссариата не слишком пострадал. «Итак, я была почти готова». В зале инквизитор громко читал статью из той самой газеты, что мы купили у комиссариата. «Избранницы Найра Эйрона хана раздался его голос. «Найра?» переспросила я. «Звание правящей семьи», пояснил Дик, принесший еще воды. Он поставил ведро на соседний стол и повернулся ко мне, смотря с любопытством. «Ты разве не знаешь?» «Знаю, просто засомневалась» что он о будущем владыке читает. И выкрикнула уже инквизитору, чтобы не продолжать разговор с барменом. Так что там с избранницей? Леди Элоиса Райшери, дочь герцога Райшери из Североморского государства Юстона. Пишут, что помолвка была заранее оговорена еще при рождении будущего владыки Эйрена. Девушка славится красотой, образованием, занимается благотворительностью в Юстоне. «Она прибудет на днях. Официальная помолвка состоится в день инаугурации». Инквизитор замолчал, а через минуту послышалось. «Это странно. Что именно?» полюбопытствовала я, раскладывая травы и порошки по порции. Дик подошел, посмотрел, что я делаю, и начал подавать ингредиенты для расфасовки. «Интересно то, — выкрикнул из зала инквизитор, — что об этой помолвке не знала даже инквизиция». «Обычно!» – дракон смолк. «Лорд Айк!» – позвала я его. Тишина. «Лорд Инквизитор!» – выкрикнул Дик. Мы остановили работу и переглянулись. «Лорд!» – произнесла я напряженно. И тут он вошел в кухню. Я от его внезапного появления вздрогнула и схватилась за сердце. «Вы чего пугаете?» Он приложил палец к губам и покосился на зал. «Там!» Мы с Диком в очередной раз переглянулись. В глазах бармена появилась тревога. Было отчего. Инквизитор выглядел крайне озадаченным. «Что там?» — шептом спросила я. «Одно из двух», — удрученно проговорил он. «Либо у меня совсем с головой проблемы, либо ваше дерево за мной следит». Морозец прошел у меня вдоль позвоночника. Спалилась деревяшка. Как есть спалилась. Вот же неугомонная метелка. «Ага!» — выкрикнул Дик. Я повторно вздрогнула и злого глянула на бармена. «Чего орешь?» «Значит, ни одному мне так кажется!» — довольно сообщил он. Инквизитор с опаской выглянул в зал, а потом посмотрел на Дика. «За вами оно тоже следит?» «Это дерево не только следит, но еще и говорит!» — подскочил бармен к дракону. «О, нечистые!» — взмолилась я. «Спасите меня и несчастную мотю!» чего ей нормально не стоится. — Сейчас разберемся, — сказал дракон и направился обратно в сопровождении бармена. Я кинулась за ними. Инквизитор несколько раз обошел дерево, внимательно в него всматриваясь, остановился. Удивительно. Хотя чего странного? Если бы моя магия оставалась при мне, я бы его распознал быстрее, а так... — Что с ним? — настороженно поинтересовался Дик. Я просто стояла, стояла и вспоминала, какие молитвы знаю, а еще косилась на кухню. Может, сковороду взять? Интересно, повторное сотрясение может выбить из головы инспектора память о живом дереве? А если будет противоположный эффект, и он все вспомнит? Роковое дело. Вздохнула. Сковорода не варит. Но как спасать Мотю? Перед нами Дриада, прервал мои размышления Айк. Я забыла, о чем думала. Уставилась на него, потом на дерево. Я видела дриад, в моем мире их много. Лесные дриады были милейшими созданиями, если не лезть к ним. Не тронь их и не тронут тебя. Жили они преимущественно в лесах. Иногда выходили в города, как правило, для торговли или на сбор Королевского совета, где обязательно должны присутствовать представители всех рас. Существовали еще горные дриады, недружелюбные. Отличались они малочисленностью и аскетичным образом жизни. Но и с теми, и с другими я встречалась и знала, как они выглядят. Бледнолицые, с зелеными или русыми волосами, пронзительно изумрудными глазами. Стройные, если не сказать худые, напоминающие древесные лозы. Если Дриада хотела, то найти ее в лесу было невозможно. Она сливалась с ветвями, листьями, кустами. да «Они являлись частью живой природы. Но я точно знала, что не видела ни одну дриаду в виде дерева». «Вы уверены?» – осторожно спросила у Айка. Инквизитор усмехнулся. «Совершенно точно! Хотя это и необычно. Дриады пропали из нашего мира во времена нечистой войны вместе со всей нечистью. Но мы изучали дриад», – с сомнением проговорила я и тут же поспешила объясниться. В учебнике они выглядели совсем по-другому. Взгляд инквизитора скользнул по молодому деревцу. В учебнике вполне возможно, они и не так выглядят. Скорее всего, не так, но... Дело в том, что это мертвая дриада. Вот тут я обомлела. Даже Дик поменялся в лице и вопросительно уставился на лорда дракона. Не сошел ли тот действительно с ума? Что значит «мертвое»? Инквизитор протянул руку и тронул одну из веток. Та механически одернулась от его прикосновения. Так и есть дриада, а если быть еще вернее, душа дриады. Мотя тут же ветку расправила, делая вид, что она просто дерево. «Так-так», — сурово произнес дракон. «Будем разбираться, кто тут у нас». Я встала между Мотей и инквизитором. «Дерево. Обычное молодое дерево», — Айк покачал головой. «Леди фея, вы в курсе, что это за дерево?» Мне пришлось задрать голову, чтобы посмотреть в синие глаза инквизитора и смело заявить. «Конечно, молодой саженец, в будущем хорошее крепкое древо. Новаторство в таверне, всем оно нравится!» Инквизитор усмехнулся, смотря на меня. «Я вам, пожалуй, кое-что объясню. Перед нами представитель семейства Жаеровых. У них есть одно очень интересное качество» они способны принимать души умерших. Этим часто пользовались дриады, бывшие в тесной связи с природой. Но, как вы знаете, согласно закону, жизнь после смерти считается запретной. А души дриад в таких деревьях являются нежитью. Однако традиция лесного народа вселять души своих мастеров магии, старейшин и правителей в Жаеровых была неистребима. Таким способом дриады сохраняли память потомков. Но мы всегда считали, что заставлять души застревать в мире – это варварство. Когда договориться с дриадами не получилось, то владыка приказал уничтожить весь ряд семейства Жаеровых. Истребление деревьев совпало с началом нечистой войны. До сих пор я искренне считал, что они все уничтожены. «Видимо, не все», – подал голос Дик. Инквизитор согласно кивнул. Вижу, что не все. Леди Фея, откуда у вас саженец дерево семейства Жаеровых?» Я отвела взгляд. Гуляла, увидела на обочине росточек, принесла, посадила. «Росточек?» — усмехнулся инквизитор. «И посадили прямо посреди таверны?» «Как бы не так. Но я вижу, признаваться вы не желаете. Что ж, тогда придется вырубить и уничтожить ваше дерево». Я схватила инквизитора за руку, с мольбой смотря в его лицо. Но она же живая, с ней нельзя так, это бесчеловечно. Как раз-таки наоборот, спокойно парировал дракон. Дриада, поселившаяся в древе, должна быть не в этом мире. Лучше отправить несчастную душу к праотцам. Поймите, леди фея, она мертва. Души не умирают. А мотя, хоть и нежить, но с душой. Живой, чувствующий и все понимающей Не узнавая собственного голоса, твердо произнесла я чем вызвало неподдельный интерес инквизитора и даже удивление. Но он тут же снова стал строг. «Души должны находиться в ином мире, а не в деревьях. Ее нужно отпустить. Дерево вырубить, а дряду упокоить». У Моти уже полностью разоблаченные опустились ветки. «Но она не хочет!» — пыталась упорствовать я. «Это же убийство! Самое настоящее! Вы же не убийца, лорд Айг!» Инквизитор неодобрительно на меня посмотрел, но мои слова его явно что-то в нем затронули. «А вы что предлагаете, леди-фея? Оставить ее здесь? Первый инквизитор с нормальной магией распознает в ней умершую дриаду. Ее упокоит рано или поздно. И все же я против уничтожения». От бессилия у меня задрожал голос. «Неужели нет? Никаких вариантов спасти Мотю». «Мотю?» У инквизитора глаза расширились вы дали мертвые дрядди имя живая или нет имя должно быть у всех яростно сжимая кулаки выдал я он за голову схватился вы в курсе что вы наделали я была не в курсе нельзя давать нежити имя он скрипнул зубами давший имя нежити становится связанным с ней теперь вы отвечаете за каждый ее поступок вы она принадлежит вам он тяжело сел на стул под деревцем Мотя начала его грустно обмахивать ветками. «Прекратите, Мотя!» — угрожающе рыкнул дракон. Деревца отшатнулась и снова понуро повесила ветви. А до меня вдруг начало доходить. «Принадлежит мне? Вы не можете ее убить без моего согласия?» «Ух, если взглядом делали бы дыры, то во мне сейчас бы была одна большая на уровне головы!» Судя по взгляду инквизитора, голова — не самая необходимая часть моего тела. Он порывисто повернулся к деревцу. «Это все временно», — сказал дракон предупреждающий. «И знайте, Мотя, вы можете подвести под плаху свою хозяйку. Если это произойдет, я вас сам, лично, своими руками!» Деревца зашуршала листьями и, наконец, подала голос. «Я за нее в огонь и воду. Клянусь, ничем себя не выдавать». Инквизитор перевел хмурый взгляд на меня. «Фея!» «Во что вы меня втягиваете? Это просто крах. Знаете, есть ли ваша Мотя хоть одним листочком? Я буду первым, кто сожжет это дерево и отправит душу дриады в иной мир!» Он сверкнул глазами и посмотрел на мой саженец. «А теперь Моте рассказывайте, кто вы и как попали в это дерево!» Она пожала ветвями. «Увы, не могу. Кто я? Не помню. И для чего в этом древе тоже?» Слишком долгое время была в состоянии глубокого сна, будучи метелкой. «Чем?» — не поверил своему шаман-квизитор. «Метелкой», — подсказала Моти. А потом вдруг ожила. «Вдруг?» — в голосе дракона зазвучало очень большое сомнение. Он покосился на меня. «Вы при делах, фея?» «Да что вы!» — тут же начала защищать меня Моти. «Я сама!» — ощутила прилив жизненной энергии вы знаете я думаю это чернокнижник мимо меня пробежал глаза лорда айка на лоб полезли он даже в лице поменялся вы видели как он пробегал нет что вы я же еще не обрела глазки но я так думаю здесь в последнее время много всякой нежити бегает я готова была за голову схватиться инквизитор откашлялся какой нежити ясное дело какой неживой потусторонний ну той которая Леди Халли утащила. «Лорд Инквизитор, что вы от меня хотите? У меня душа осталась, а не разум. Я глупая старая деревца, внезапно вернувшаяся к жизни». «Дриада», — поправил Инквизитор. «Она самая. Наверное. Я, кстати, очень в этом сомневаюсь, так как памяти о жизни Дриады у меня не осталось. Слишком долго была во сне. Я до сих пор была уверена, что я дерево семейства Жаеровых. Но помню, что у нас было много». — В смысле, деревьев таких? — Было, — буркнул инквизитор и вздохнул. — Зато я магию точно помню и могу вам помогать. — А ведь она права, — сказала я. — Много посетителей, много слов. Нам не придется подслушивать, у нас есть мотя. А экзамер, внимательно смотря на дерево, перевел взгляд на меня. — Да, пожалуй, вы правы. — Значит так, составим устный договор. вы леди фея временно «Передаете вашу дриаду в собственность Инквизиции, как тайного агента?» Он посмотрел на дерево. «Вы, Мотя, внимательно слушаете всех посетителей. Возможно, в будущем это спасет вам жизнь, если ваше существование можно так назвать. Инквизиция ценит всех, кто ей содействует». Я и Мотя облегченно выдохнули. «По крайней мере, на какое-то время мы были защищены самой Инквизиции». Мое деревце защищено. Обо мне дракон ничего не говорил, но я была ему благодарна. О чем и сказала. «Рано благодарите», — скупо ответил он. «Не забывайте, она нежить. А я не верховный инквизитор чтобы принимать окончательное решение». Дракон вздохнул. «Что у вас там с артефактами, фея?» «Я все приготовила, но необходимо создать купол или завесу от негатива, который может распространиться в момент создания артефактов». «За весу!» — Айк задумчиво сложил руки на груди. «От темного воздействия...» — кивнуло. Он поднялся. «Мотя, что вы там говорили о знании магии? Пожалуй, ваша помощь нам всем понадобится. Вы в состоянии сплести вашу магию с тем, что есть в леди-фее?» «Силы, конечно, не те», — начала деревца. «Мотя!» — предупреждающе произнесла я. «Я могу корнями вытянуть домовую магию из того, кто находится рядом. Но слишком на меня не надейтесь, я все же дерево!» «Тяни!» — приказал инквизитор. «Дик, уйдите подальше в сторону. Лучше на второй этаж. Не дай высшие силы вас затронет. Я без магии тоже уязвим, поэтому драгоценное наше моте постарайтесь нас, феи, защитить, когда она будет создавать завесу». «Я?» — моему удивлению не было предела. «Конечно, вы!» у меня магия. Тю-тю. Я вам скажу, что делать. А вы будете плести завесу из той магии, что передаст вам Мотя. И вашу добавите. Надеюсь, этого хватит хотя бы ненадолго. Но прежде нам нужно создать защиту для себя. Если мне не изменяет память, то волна все равно пойдет. Ну, чего стоим, Дик? Не слышу топота удаляющихся ног. Бармен подскочил на месте и кинулся на второй этаж. Инквизитор глянул на испуганную и меня «Не бойтесь, фея!» — сказал он тихо и шагнул ко мне. Взял за подбородок и заглянул в глаза. Я хотела, но не могла отвести взгляда от него, от синевы, в которой плескались волны темных морей. Огонек внутри меня вспыхнул, обжег вены, пронесся по всему телу так, что я непроизвольно сделала горячий выдох. «Лорд Айк!» «Не бойтесь, фея!» — повторил он, проведя по моей щеке большим пальцем. «У вас все получится!» «Я с вами. Просто доверьтесь мне!» Развернул лицом ко входу в кухню, обнял меня, отступая к самой кроне деревца, и приказал «Мотя, начинаем! Защищай!» Сначала я ничего не ощутила. Потом появилась легкая вибрация по полу. Ветви дерева окутали меня инквизитора. Волна тепла прошла снизу и до макушки. «Фея!» — раздался тихий шелест Моти. «Энергия в тебе!» Прикрой глаза, представь выстраиваемую вокруг кухни завесу. Слушай меня. Я прикрыла глаза и слушала. Раскрой ладони. Выпусти силу, что я тебе передаю. Вибрация усилилась. Ветви крепче сжали нас. Я теперь спиной начала ощущать объятие инквизитора, и это сбивало. Огонь внутри разгорался все жарче. Мне нужно сконцентрироваться, забыть, что рядом лорд Айк, не чувствовать его дыхание в мой затылок. Прикосновение, и не только огонь, но уже моя магия велась спиралью, скручиваясь внизу живота и выпрямляясь, заставляя меня дрожать в объятиях инквизитора. «Фея, соберись! Сила уходит в пустоту!» — рявкнула мне в ухо Мотя. «Лорд Айк, отпустите ее! Вы же видите, что сбиваете ее!» Объятия дракона расслабились, и Мотя рывком отстранила от меня инквизитора, выставляя между нами ветви. А я все еще ощущала тепло там, где были его руки. «Фея, собери волю! Я выставляю защиту дома!» Толстые балки заскрепели, выпуская домовую магию. Я старалась поймать энергию, переданную Моте, и направить на создание завесы, но вместо этого в сознании всплывали ощущения прикосновения лорда Айка и манящая синева его глаз. «Фея, магия, уходит!» — ругалась моти «Поймай мой поток, фея!» В опыль моти вплелся тихий, обволакивающий голос дракона. «Слушайте меня, фея! Мой голос! Слушайте меня!» Теплые струи идут по рукам. Осторожно нитями тянутся по ладоням, стекают с кончиков пальцев, плетутся и ткут стену, вывязывают полотно завесы. Она вытягивается, охватывает, сплетается и замыкается. Завеса! Магия отозвалась, потекла через ветви в меня. Протянулась по венам, к ладоням. Мои виски обожгло жаром. Я ощутила, как огонь внутри меня многократно усилил магию. Горло стянуло удушливая волна, но не выплеснулась а вернулась для того, чтобы сделать сильный толчок энергии. По всей таверне пошел гул. «Завеса! Завеса!» — закричала я, срывая голос. Все стихло. Десяток секунд. Рука инквизитора коснулась моих волос, поглаживая. «Все хорошо, фея. Все хорошо». Он незаметно для меня оказался рядом. Его губы коснулись моего пылающего виска, успокаивая и остужая. Вы справились. Я медленно открыла веки. Стену и проход в кухню покрывала тонкая завеса. Она играла огнями, переливалась и искрилась. Я... Меня начало трясти от пережитого напряжения. Я это сделала. Инквизитор чуть отстранился, заглянул в мои глаза. Фея, вы молодец! Я непроизвольно пошатнулась. Дракон тут же отреагировал, подхватив меня на руки. «Вам нужно отдохнуть». «Нет», — я помотала головой. «Артефакты». «Я могу подсказать, как сделать зелье, восстанавливающее силы», — подсказала Мотя. «Что это было?» — раздался голос Дика, забежавшего в зал. «Я же приказал уйти подальше», — рыкнул дракон. «Я и был подальше, но пол под ногами ходуном заходил», — насупился бармен. «Мало приятного быть придавленным балкой». «Влияние тёмного воздействия я, может, и переживу, а вот груз, рухнувший на меня крыши, вряд ли...» Дракон вздохнул и, не обращая внимания на бармена, осторожно опустил меня на стул. «Посидите, фея, я всё сам приготовлю. Мотя мне подскажет, что делать». Он минуту смотрел на завесу и повернулся ко мне. В глазах появилось удивление. «Фея, у вас есть ещё какая-либо магия, кроме бытовой? «Я от усталости забыла». «Нет», — проблеяла тихо, — «только она». Инквизитор нахмурился. «Странно. Завеса очень хорошие Я считал, что мы сможем сделать ее совсем тонкой, не более чем на пару дней, но это... Такое ощущение, что ее создал хороший маг. Крепкая завеса. Простоит неделю, а то и больше». «Это моя магия», — подала голос моти «Точно моя». «Что-то же во мне осталось». Вот сплелось с домовой и вышло так. «Наверное», — с сомнением сказал инквизитор. «Мотя, что там надо для зелья?» «Вы мне все травки, что найдете, принесите, я вам объясню». «А где травки?» «В подвале», — отозвался Дик. «Я покажу». Едва они скрылись, как раздался приглушенный голос Моти. «Да, не потеряя инквизитор свою магию, уже понял бы, кто ты». «Я напряглась». Медленно повернулась к деревцу и нечистые на меня с кроны смотрел глазок. Магия дома дала толчок, вот он и прорезался. пояснила мутя и снова перешла на шепот. А ты у нас кто? Вампирчик? Я вскочила и кинулась к деревцу. Мутенька миленькая. Несда, мы с тобой одной крови. Нечисти нежить. Недалеко ушли, но фея они в пылу происходящего не увидели, но у тебя клыки лезут. Я схватилась руками за рот, пощупала. И верно, магия, большой выплеск, клыки. Опрометью кинулась по ступеням, влетела в комнату и, раскрыв шкаф, достала коробочку с кремом. Торопливо намазала зубы и лицо. Бросилась к зеркалу. Клыки втянулись обратно, на щеках снова появился здоровый для этого мира румянец. Я облегченно выдохнула, сунула коробочку обратно на полку и побежала в зал. Плюхнулась на стул, пытаясь отдышаться. Как раз вовремя. В этот момент вернулись Дик и Инквизитор. «Вы совсем плохо выглядите», — сказал последний. Подошел ближе, внимательно смотря на меня. «Фея, вам совсем плохо? Вы очень тяжело дышите». «Еще бы!» Кивнула, не в состоянии ответить. «Это никуда не годится». Инквизитор нахмурился, подхватил меня на руки и направился к ступеням. «Сейчас ляжете и отдохнете. Артефакты не убегут. «Мы с Диком приготовим зелье. Придете в себя, тогда и приступим к работе». Айк аккуратно прижимал меня к себе, поднимаясь по лестнице. Я обнимала его за шею, чувствуя, как сладостно расплывается во мне тепло. Что-то было в нем родное, словно я обрела недостающую часть себя, странное, непривычное, пугающее и одновременно притягивающее ощущение. Пламя внутри больше не обжигало. Оно заставляло мою кровь бежать быстрее, а сердце биться чаще. Даже моя магия замирала, ощущая крепкие руки Айка и сплетаясь с огнем. Мне хотелось прикрыть глаза и отдаться этим необычным ощущениям, провалиться в них с головой. Казалось, нырни я в омут чувств, все вокруг прекратится. Я буду там, за стеной льда и пламени. Они защитят и укроют. Инквизитор защитит и укроет, потому что именно рядом с ним просыпается то теплое, чего никогда не было в моем мире. И чем дольше оно во мне, тем ближе становится. И Айк вместе с ним. Он пронес меня в комнату, откинул плед и осторожно положил на кровать, прежде стянув с меня сапоги. От прикосновения его рук к моим ногам заполались щеки. «Лорд Айк!» «Ну, не ляжете же вы в обуви!» — спокойно парировал он и, словно издеваясь, провел пальцем от колена до щиколотки. «У вас очень красивые ноги и очень белая кожа. У меня, наверное, даже корни волос покраснели. Лорд Айк!» Он убрал руку, улыбнулся мне и заботливо укрыл. «Лежите! И не пытайтесь вставать, леди-фея. Мы с диком эмотьей все сделаем». На этом он поцеловал меня в висок, вызвав очередную волну тепла и вышел. А я осталась лежать, смотря в дверь прислушиваясь к себе. Огонь и лед. чего они растекаются во мне, создавая странную истому? Ответ очевиден. От близости и прикосновения инквизитора и его синих глаз, контура губ, уверенных рук. Я непроизвольно улыбнулась. Забота инквизитора казалась такой непонятной, влекущей, приятной. Я сделала вдох... Выдох. И улыбаться перестала Лорд Айк мне нравится. Несмотря на то, что он инквизитор. Он другой. Загадочный, нежный, строгий, хмурый и улыбчивый. Интересно, все инквизиторы такие? Или мне попался индивид? Мне? Фея, приди в себя. Когда Айк узнает, кто ты, вряд ли его прикосновения останутся такими же осторожными, а отношения столь заботливым. Огонь внутри меня вспыхнул, обжигая виски, а холод замер в области желудка, создавая ком. А что вы хотели? Я пытаюсь любыми способами выжить в опасном для меня мире. И лорд-дракон первый, кто может меня погубить. Он же на данный момент является моей защитой. Ровно до того момента, пока не узнает, кто я. А потом... Мне даже думать не хотелось, как может повести себя инквизитор, если узнает правду обо мне. Лорд тайк вернулся с кружкой в руках. По комнате тут же расплылся аромат травяного настоя. Инквизитор превзошел сам себя. Заботливо, словно нянечка-настоятельница, он присел рядом и поднес питье к моим губам. По глоточку, фея, оно горячее. «Я и сама могу!» Я попыталась сопротивляться. Инквизитор глаза сощурил и уже строго приказал. «Пейте, говорю вам!» Я сделала глоток. «Горькое, вязкое, совсем невкусное зелье!» «Фу!» — сказала я, не сдержавшись, и наткнулась на взгляд дракона. Тот отчетливо говорил, что он мне этот настой готов насильно в рот залить. Насилие я не люблю, поэтому послушно выпила из рук инквизитора, чувствуя себя маленькой больной девочкой. «Вот так!» — голосом все той же нянечки приговаривал Айк. «Вы молодец! Вы сделали работу, которую...» «Не каждый инквизитор рискнет делать. Пейте». Вот так. Умница. Я хотела сказать, что я думаю о его голосе и слишком уж пристальной заботе, но то ли сваренное под наставлениями моти зелья подействовала, то ли я действительно отдала слишком много сил, но едва сделала последний глоток, как ощутила невыносимое желание спать. Глаза закрывались сами собой. Последним, что я увидела перед тем, как отключиться, был внимательный взгляд инквизитора, пересевшего в кресло напротив кровати. Проснулась я, когда в дверь тихо постучали. «Кто там?» — приглушенно отозвался инквизитор, отчего я поняла, что не покидал комнату. Я открыла глаза. За окном были сумерки. Лорд Айк заметил, что я проснулась и тихо проговорил. лежите леди фея, я сам отвечу». Он прошел к двери и приоткрыл ее. «Лорд савол — послышался голос сержанта Хьюта. — Я приехал за вами, карета ожидает. — Ожидает? — У вас встреча с лордом-мэром. — Ах, с мэром, — нехотя протянул инквизитор. — Передайте лорду Хеннеру, что нашу запланированную встречу ввиду объективных причин я откладываю на завтра. Он обязательно спросит, в чем дело. Можете сказать, что леди-фея не здоровится, а я чрезвычайно занят делами расследования. — Леди-фея не здоровится? В голосе Хьюта появилось беспокойство. — Сержант попытался заглянуть в комнату. «Я могу помочь? Может, какие-то снадобья принести?» «Не нужно», – холодно ответил инквизитор, выходя и отстраняя подальше от двери сержанта. «Обойдемся своими силами». «Что произошло?» «Леди Фея создавала заклинание для артефактов и отдала много сил, но уже к утру она поправится. Она не может присутствовать на встрече с мэром, а я не могу ее покинуть». «Я готов с ней посидеть!» — живо отозвался сержант. «А вы езжайте, лорд савол Дверь Айк все-таки прикрыл, но все-таки я услышала его шепот. «Сержант Хьют, занимайтесь своими обязанностями. Они заключаются в охране спокойствия города. Постарайтесь, чтобы сегодня ночью никто не пропал. Шагом марш!» «Есть!» — понуро ответил Хьют. Судя по удаляющимся шагам, он вышел вон из таверны. После этого инквизитор вернулся в комнату. «Как вы себя чувствуете, леди-фея?» Я постаралась улыбнуться. Чувствовала я себя почти хорошо. Правда, глаза все еще закрывались. «Поспите еще», — проговорил он ласково. «Надо же», — подумала я, послушно прикрывая глаза. «Он умеет быть таким, таким приятным инквизитором». Я благостно улыбнулась и снова провалилась в сон.